Глава седьмая. Растущая мощь Англии. Осень 1941 года. С приближением зимы необходимо было пересмотреть в свете новой обстановки численность и организацию армии на 1942 год. Мы не могли питать уверенности, что Германия не построила к этому времени для целей вторжения множество различных биссантных судов и танковых барж. Мы сами строили все больше таких судов. Потребности Германии были, разумеется, даже больше наших. В октябре мы не могли быть уверены, что Гитлер, разбив и отбросив на первой стадии своего наступления русские армии, не последует затем первоначальному совету своего генералитета и не остановится внезапно, чтобы занять зимние рубежи. Не мог ли он, заблаговременно подготовившись, перебросить кружным путем 20-30 дивизий, чтобы предпринять весной вторжение в Англию? Не было даже известно, не осталось ли у него на Западном театре достаточного количества хороших войск. Казалось также, что германская авиация может очень быстро перенести центр тяжести своих операций с Востока на Запад. Во всяком случае, нам нужно было быть готовыми к такой внезапной перемене. На эту важнейшую необходимость с нам указал главнокомандующий войсками Метрополии сэр Аллан Брук. Он был совершенно прав, отстаивая нужды обороны метрополии, и надо сказать, что он и его энергичный штаб сделали это самым решительным образом. Они потребовали большое число солдат, предрекая в противном случае ужасающие сокращения количества боевых подразделений. Главным источником, откуда можно было черпать сила для пополнения наших подвижных частей, были, конечно, зенитные батареи и другие части противовоздушной обороны. Я опротивился этим тенденциям и снова начал развивать доводы против реальности угрозы вторжения, мысль, которая тем не менее никогда не покидала меня. Противоавиационная оборона Великобритании. Директива премьер-министра. Премьер-министр полковнику Холлису для комитета начальников штабов. 8 октября 1941 года. Мы не можем сказать, насколько сильными будут воздушные налеты этой зимой, или насколько серьезны будут этой весной угрозы вторжения. Эти два хищника будут парить над нами до конца войны. Мы должны позаботиться о том, чтобы наши меры предосторожности против них не ослабили чрезмерно нашу подвижную полевую армию, а также форма наших наступательных усилий. Было бы целесообразно установить общую численность личного состава частей противовоздушной обороны Великобритании на ее нынешнем уровне — двести восемьдесят тысяч человек плюс любое дополнительное число женщин, которых они смогут завербовать, учитывая равенство, существующее сейчас между английскими и германскими военно-воздушными силами. а также русский фактор. Надо думать, что противник вряд ли предпримет сильные и непрерывные воздушные атаки на Англию в сочетании с вторжением или в качестве прелюдии к нему. Для этого ему пришлось бы накопить силы. Поэтому противовоздушная оборона Великобритании должна быть как можно более гибкой, а жесткую оборону нужно свести к минимуму. В этих целях, возможно, большая часть сил противовоздушной обороны должна обладать подвижностью. Генералу Пайлу надлежит подготовить планы максимального укрепления войск генерала Брука подвижной зенитной артиллерией. Нужно оказать генералу Пайлу всемерную помощь в разработке планов увеличения армейской подвижной зенитной артиллерии и укрепления батареи береговой артиллерии. Сохраняя в то же время без всякого дополнительного увеличения, за исключением женщин, сил, имеющихся в его распоряжении, 280 тысяч, необходимый минимум, который так хорошо служил нам в прошлом году. К этому времени сильно возросла мощь нашей истребительной авиации, которая не только обеспечивала теперь большую безопасность против вторжения, но и открывала новые перспективы стратегического планирования. Премьер-министр, начальник уштаба военно-воздушных сил. 1 сентября 1941 года. Я был в восторге, узнав из последней схватки, что военно-воздушные силы Метрополии насчитывают фактически сто эскадрилий истребительной авиации. Огромные изменения в военной обстановке, явившиеся следствием присоединения России к числу воюющих держав и улучшения нашего положения на Среднем Востоке, включая Персию. Склоняют меня к мысли послать на Средний Восток новые крупные подкрепления, чтобы повлиять на Турцию и или поддержать Россию на ее южном фланге. Я думаю отправить на театр Ирак, Персия, Сирия до двадцати полных эскадрилий истребительной авиации. Все это время я всемерно добивался увеличения и ускорения производства бомбардировщиков, которые далеко отставали даже от самых умеренных требований сторонников этого вида оружия. Премьер-министр лорду председателю совета 7 сентября 1941 года меня сильно тревожит медленное расширение производства тяжелых и средних бомбардировщиков. Для того чтобы английский воздушный флот располагал четырьмя тысячами средних и тяжелых бомбардировщиков в первой линии в период с июля 1941 года по июль 1943 года должно быть выпущено 22 тысячи самолетов. из которых 5500 мы можем вероятно получить из Америки. Новейшие прогнозы показывают, что из оставшихся 16500 самолетов наши заводы смогут дать только 11 тысяч. Если мы хотим выиграть войну, мы не можем мириться с таким положением. Поэтому обсудив этот вопрос с министром авиационной промышленности и сэром Чарльзом Краивеном, я распорядился подготовить план расширения нашего производства с тем чтобы выпустить за этот период не одиннадцать тысяч, а четырнадцать тысяч пятьсот самолетов. Этого можно добиться лишь приложив много труда и урезав другие наши потребности. В это время мне приходилось воевать сразу на всех административных фронтах и разбираясь во множестве самых противоречивых нужд, рекомендовать кабинету правильные решения. Премьер-министр, начальник уштаба военно-воздушных сил. Седьмое октября тысяча девятьсот сорок первого года. Мы все надеемся, что наше воздушное наступление на Германию оправдает надежды штаба военно-воздушных сил. Сейчас делается все, чтобы создать желаемую бомбардировочную авиацию, возможно, большей численности, и у нас нет намерения менять эту политику. Я возражаю однако против неограниченного доверия к этому средству нападения, а еще больше против того, чтобы выражать это доверие в арифметических величинах. Это самый сильный способ подрыва морального состояния противника, каким мы располагаем в настоящее время.、И、если Соединенные Штаты вступят в войну, тогда в 1943 году к этому придется добавить одновременные атаки бронетанковых сил во многих завоеванных немцами странах, в которых созрели условия для восстания. Только таким путем можно было бы, наверняка, достичь решающего результата. Даже если бы в результате наших бомбардировок все города Германии стали необитаемыми, отсюда вовсе не следовало бы, что военный контроль был бы ослаблен или даже, что военная промышленность не смогла бы продолжать свою работу. К этому времени я уже пришел к определенным заключениям относительно численности и характера армии, к созданию которой мы должны были стремиться в 1942 году, а также относительно мер по обеспечению людских резервов. необходимых для осуществления этого плана. Я получил согласие соответствующих инстанций на следующую программу и вытекающие из нее мероприятия, которые были проведены в жизнь. Численность армии, директива министра обороны, 9 октября 1941 года. Первое. В настоящее время в Соединенном Королевстве, включая Северную Ирландию. Имеется 26 типовых дивизий моторизованной пехоты и одна польская дивизия, то есть всего 27 дивизий, хорошо обеспеченных артиллерией и транспортом, средней численностью по 15500 человек, а также 10 корпусов и корпусных частей 61 тысяча. Для действий на побережье имеется 8 территориальных дивизий средней численностью около 10 тысяч человек. Каждая такая дивизия располагает лишь береговой артиллерией и небольшим количеством транспортных средств. У нас имеется пять бронетанковых дивизий и четыре армейские бронетанковые бригады, или в общей сложности четырнадцать бронетанковых бригад с пятью дивизионными частями, четыре бригадные группы с артиллерией и транспортом, семь пехотных бригад и двенадцать отдельных батальонов. И кроме того, восемь батальонов защиты аэродромов и сто тысяч человек в отрядах местной обороны. Второе. Эту организацию предлагается преобразовать в двадцать семь типовых дивизий, именуя их ниже полевыми дивизиями, плюс польская дивизия, которая будет иметь одну бронетанковую часть. Всего двадцать восемь дивизий и увеличить бронетанковые силы до семи бронетанковых дивизий и восьми армейских бронетанковых бригад. что составит в общей сложности 22 бронетанковые бригады с семью дивизионными частями. Четыре бригадные группы остаются без изменений. Вместо восьми территориальных дивизий и других упомянутых выше частей будет создано 13 бригад плюс союзные войска, равные двум бригадам и восьми отдельных батальонов. Все это вместе взятое образует полевую армию Метрополии, которая может таким образом считаться равной 45 дивизиям. Кроме того, остаются восемь батальонов защиты аэродромов, а также войска местной обороны. Затем я подробно описал наши силы в Метрополии и за границей. Итог показывает численность наших вооруженных сил и их размещение перед важнейшими событиями, которые вовлекли в войну Соединенные Штаты. Далее в директиве говорится: десять. Если мы будем исчислять силу наших армий в дивизиях или их эквивалентах, тогда общее распределение войск в 1942 году будет выглядеть следующим образом: Соединенное Королевство 45 дивизии против воздушной обороны, 12 Нильская армия, 16 Индийская армия в Ираке и Персии, 9 Индийская армия у себя в стране. восемь гарнизонных крепостей, семь туземные африканские дивизии, две. Итого девяносто девять. Одиннадцать. Наш долг развернуть, оснастить и снабжать все эти части в течение 1942 года. По мере того как 1941 год подходил к концу, ознаменовавшемуся неожиданными критическими событиями, мы могли также с достаточной долей уверенности подвести итог. ходу смертельной подводной войны. Благоприятные тенденции, о которых я доложил на закрытом заседании парламента в конце июня, становились все яснее с каждой неделей. Наши силы росли. К июлю мы уже могли обеспечивать наши конвои, шедшие через северную часть Атлантического океана, и во Фритаун постоянным, хотя и небольшим эскортом. Пока Германия прилагала все силы, чтобы умножить количество своих подводных лодок. Активное сотрудничество Соединенных Штатов становилось реальностью. Наши новые виды оружия, хотя и находившиеся еще в зачаточном виде, а также тактическое взаимодействие наших морских и воздушных сил в борьбе с подводными лодками непрерывно улучшались. Радарное оборудование для кораблей, от которого так много зависело, было не без риска провала, пущено в производство непосредственно из проектного бюро. Нашим главным средством защиты на море все еще было уклонение от встречи с противником. День, когда мы могли бы позволить себе спровоцировать противника на нападение, еще не наступил. 4 сентября германская подводная лодка безуспешно атаковала американский эсминец Грир, направлявшийся в Исландию. Через неделю, 11 сентября, президент издал свой приказ стрелять первыми. Он заявил по радио: «Отныне». Если германские или итальянские военные корабли вступят в воды, охрана которых необходима для американской обороны, они тем самым подвернут себя опасности. Я как главнокомандующий отдал американской армии и военно-морскому флоту приказ немедленно приступить к осуществлению этой политики. 16 сентября американские эскортные суда впервые обеспечили непосредственное охранение нашим Галифаксским караваном. Это сразу же облегчило положение наших флотилий. Но прошло еще два месяца, прежде чем президенту удалось освободиться от американских законов о нейтралитете, в силу которых американские суда не могли перевозить товары в Англию и даже вооружаться для самозащиты. Хотя по сравнению с 1940 годом число действующих германских подводных лодок возросло сейчас в пять раз, наши потери судов значительно сократились. В период с июля по ноябрь наши быстроходные галифакские караваны не потеряли ни одного торгового судна. Тихоходные караваны, отплывавшие из Сиднея из острова Кейб Бреттон под эскортом только английских и канадских кораблей, также не подвергались нападениям в июле и августе. Однако в сентябре нашим конвоим пришлось выдержать семидневные бои в районе между Гренландией и Исландией более чем с дюжиной подводных лодок. Было потоплено 16 судов из 64 входивших конвой и две подводные лодки. 31 октября была наконец нарушена неприкосновенность голливакских конвоев, и американская сменец Рейбен Джеймс был торпедирован и потоплен, причем имелось много жертв. Это была первая потеря, понесенная американским военно-морским флотом во все еще не объявленной войне. В августе были отмечены ограничения количества судов, отплывающих с одним конвоем. Быстроходные и тихоходные конвои нередко объединялись на часть своего пути, и 9 августа такой комбинированный конвой, состоявший из 100 судов, благополучно добрался до места назначения. В течение трех месяцев по сентябрю включительно еженедельный импорт составлял в среднем около одного миллиона тонн. То есть возрос примерно на 80 тысяч тонн в неделю. Наши авиационные патрули, следившие за германскими крейсерами в Бресте, заметили, что германские подводные лодки, базировавшиеся на порты Бискайского залива, обычно пересекали залив на поверхности и довольно определенными маршрутами. Это открывало благоприятные возможности перед нашей береговой авиацией, но для полного их использования нужно было выполнить два условия. Первым их из них была проблема опознавания, хотя наше радарное оборудование установленное на самолетах и давало теперь скромные результаты, мы не могли опознать объекты ночью, пока, наконец, несколько позже эта проблема не была решена созданием авиационного прожектора. Вторым условием было оснащение самолетов оружием, которое могло бы потопить подводную лодку. при представлявшихся нам мимолетных возможностях для атак авиамбомбы и глубинные бомбы, которыми были вооружены наши самолеты, были недостаточно точными и недостаточно разрушительными. Тем не менее в течение трех месяцев, закончившихся ноябрем, было совершено двадцать восемь атак. К декабрю противник был вынужден пересекать опасный район залива либо в темноте, либо под водой. Таким образом, время, в течение которого подводная лодка могла охотиться, было сокращено примерно на пять дней. В этот момент на английский военно-морской флот легло новое бремя. Необходимость помочь России привлекла наше внимание к морским путям в Архангельск и Мурманск. К концу июля Вайян, ныне адмирал, получил приказ произвести разведку на Шпицбергене. Он высадил отряд, чтобы уничтожить угольные склады и спасти нескольких норвежцев, которых немцы принудили служить им. Во время этой четко выполненной операции было также захвачено три груженных немецких угольщика. Примерно в это же время 56 самолетов с авианосцев «Фьюриес» и «Викториес» отважно атаковали германские суда в портах Петсаму и Киркенес на конечности Нордкапа. были причинены некоторые повреждения, но при этом погибло шестнадцать наших самолетов, и операция больше не повторялась. двенадцатого августа из Ливерпуля в Архангельск заходом в Исландию отплыл первый конвой Пекью из шести судов, предназначенных для России. с этих пор конвои регулярно отправлялись в Северную Россию один-два раза в месяц. они шли под сильным эскортом и пока что не встречали помех со стороны противника. когда Архангельск замерз, был использован в тех же целях Мурманск. Успешная доставка грузов для русской армии вызвала слишком много ликования и чересчур широко рекламировалась, и следующий год ознаменовался серьезными неудачами. Со вступлением России в войну атаки германской авиации на суда близ нашего побережья несколько уменьшились. Фокки-Вульфы имели большой радиус действия, но теперь на сцене появились специально сконструированные для отражения этой опасности суда, оборудованные катапультами для самолетов-истребителей. Вскоре они добились успеха. Объектом атак германских самолетов и подводных лодок стали сходившиеся в одну точку пути из Гибралтара и Сьерра-Леона. В течение августа и сентября мы потеряли в результате этих атак тридцать одно судно и три эскортных корабля. Среди них был эсминец Косик, отличившийся при захвате Альтмарка и потоплении Бисмарка. В сентябре вступил в строй первый настоящий эскортный авианосец Ода Сити, выпускавший из взлетной палубы шесть самолетов и сразу же доказавший ценность кораблей такого типа. Он мог не только уничтожать или отгонять фоки и вульфы, но и с помощью авиаразведки в дневное время не давать немецким подводным лодкам подниматься на поверхность и своевременно предупреждать об их появлении. Одесс-Сити послужил образцом, по которому в последующие годы в Соединенных Штатах было построено большое количество кораблей, сыгравших важнейшую роль в борьбе с подводными лодками, а затем и в десантных операциях. Решение Германии послать подводные лодки в Средиземное море еще больше облегчило наше положение на Атлантическом океане. Пять из этих лодок были уничтожены в Гибралтарском проливе, а шесть других повреждены и вынуждены повернуть обратно. Но двадцать четыре лодки успешно прошли и, как будет видно из в одной из последующих глав, создали там серьезную угрозу. В 1941 году у нас имелись веские основания быть довольными общим ходом Атлантической войны против наших торговых судов. В ноябре 1941 года наши потери от подводных лодок упали до самого низкого уровня, начиная с мая 1940 года. Несмотря на все хвастовство Гитлера и увеличение количества его подводных лодок и самолетов, а также рост числа наших морских конвоев. Потери английского и союзного судоходства в 1941 году вряд ли были большими, чем в 1940 году. Конечно, с обеих сторон узрелось число объектов для нападения, но так или иначе количество подводных лодок, потопленных нами, включая итальянские, увеличилось с 42 в 1940 году до 53 в 1941 году. Таким образом, накануне важнейшего поворота в войне мы добились колоссального увеличения нашей военной мощи и неуклонно продолжали идти вперед как по пути накопления своих сил, так и по пути разрешения наших многочисленных проблем. Мы чувствовали себя достаточно сильными, чтобы защищать метрополию и в то же время посылать войска за границу, насколько это позволял тоннаж наших судов. Мы задумывались над будущим, но после всего, что мы преодолели, Не могли страшиться его. Вторжение не пугало нас, и в то же время наши коммуникации через океан становились все более безопасными, широкими, многочисленными и эффективными. Наш контроль над подступами к мегаметрополии улучшался с каждым месяцем. Опасность, что германская авиация и подводные лодки задушат нас, была устранена, а противник был отогнан далеко от наших берегов. Продовольствие, вооружение и другие грузы пребывали непрерывно на раставшем потоком. Производство наших собственных заводов росло из месяца в месяц. Средиземное море, Западная пустыня, Средний Восток все еще были в опасности, но к концу ноября у нас уже не было оснований сетовывать на то, как пока развивалась война на суше, море и воздухе.